сумрак комнаты стал еще светлее. Кроме стола, в ней стояли у правой от входа стены изголовьями к ней три широких кровати, крытые только грубыми простынями. Девочка откинула простыню на первой от входа кровати, поправила изголовье, вдруг сказочно осветившееся прозрачным, нежным голубоватым светом. Это был светляк севший на ее челку. Она провела по ней рукой, и светляк, мерцая и погасая, поплыл по комнате. Девочка легонько запела и побежала вон. В кухне, во весь свой рост, стоял спиной к ней марокканец и что-то негромко, но настойчиво и раздраженно говорил старухе. Старуха отрицательно мотала головой. Марокканец вздернул плечами и с таким злобным выражением лица обернулся к вошедшей девочке, что она отшатнулась. «Готова постель?» гортанно крикнул он. «Все готово», торопливо ответила девочка. «Но я не знаю, куда мне идти. Проводи меня». «Я сама провожу тебя», сердито сказала старуха. «Иди за мной». Девочка послушала, Как медленно топала она по крутой лестнице, как стучал за ней башмаками мараканец и вышла наружу. Собака, лежавшая у порога, тотчас вскочила, взвелась, и вся дрожа от радости и нежности лизнула ей в лицо. «Пошла вон, пошла вон!» – зашептала девочка, ласково оттолкнула ее и села на пороге. Собака тоже села на задние лапы, И девочка обняла ее за шею, поцеловала в лоб и стала покачиваться вместе с ней, слушая тяжелые шаги и гортанный говор марокканца в верхней комнате. Он что-то уже спокойнее говорил старухе, но нельзя было разобрать, что. Наконец он сказал громко, «Ну, хорошо, хорошо. Только пусть она принесет мне воды для питья на ночь». И послышались шаги, осторожно сходившей по лестнице старухи. Девочка вошла в сени навстречу ей и твердо сказала. Я слышала, что он говорил, нет, я не пойду к нему.